Креолки. В стране, где аромат и солнышко ласкало, Сплетал пурпуровый лес балдахин листвой, Где пальма лень в глаза нам щедро изливала, криолку я знавал с неведомой красой. Нас гордостью манер Смуглянка очаровала, Тон кожи поражал теплом и бледнотой. Как грациозная охотница ступала, и смех спокоен был, и смел был взор живой. Когда подправились в страну великой славы к с зеленью или Ксения величавой, то украшением старинных став домов заставили б сложить вы тысячи сонетов в уединении, в тени сердца поэтов, их подчинив сильней, чем черных всех рабов.